Глава седьмая. «Правду в сердце взращу под соломенной крышей простой, И смогу я себя человеком достойным назвать». Эти бессмертные строки Тао Юаньмина Мина я вспоминаю, поднимаясь на одиннадцатый этаж высотки Ксюхиной подруги. Пешком, по пожарной лестнице, сжимая в руке одинокую розочку, в смысле цветок, а не разбитую бутылку. Да и какие еще слова могут прийти в голову, если какая-то сволочь паскудная сломала лифт? Только Тао Юаньмин. Мин. Одиннадцатый этаж, не десятый. Даже для опытного физкультурника это достойная нагрузка. В результате мой указательный палец прикоснулся к кнопочке звонка не мягко и нежно, а как-то ожесточенно, я бы сказал, с вызовом и обидой. Дзынь! Открыла подруга Катя, если только у нее нет сестры-близнеца. За спиной маячила довольно Веселова. «Здравствуйте. Вы, наверное, Павел?» «Павел!» — согласился я, тяжело дыша. «Проходите. Вы что, пешком шли?» — догадалась она, глядя на мой вспотевший лоб. «Опять катушки украли. Ужас какой-то. Чуть ли не каждую неделю воруют. Мы к вам ходили, заявления коллективные писали. Все без толку». Веселова, значит, уже натрепала про мою профессию. Спасибо, Ксения. Пришлось с порога защищать честь чужого мундира. Да, беда с этими варюгами. Одного поймаем, завтра двое новых выходит. Мы же не можем у каждого лифта засаду сажать. Да, разумеется, я все понимаю. Подружка с живьем ничуть не хуже, чем на фотографической карточке. Даже прикольней. И тоже, похоже, повернута на китайской поэзии, висящий на груди мобильник, украшен красным фэншуем с дракончиком. Я протягиваю розочку. С днем рождения, Катя. Ой, спасибо. Пришел я не к началу гуляний, а к одиннадцати, как и договаривались. Поэтому и подарок скромный. Ибо, как гласит народная мудрость, главное для гостя на дне рождения съесть и выпить на сумму подарка. А здесь все уже съедено и выпито. Ксения, ты готова? Ой, Паша, ну вы хоть на минутку пройдите, засуетила семенинница. Мы как раз чай пьем — С плюшками. «Ну разве можно уйти от такого взгляда?» а от плюшек?» «Ну, если на минуточку...» Я скинул правый ботинок. Из комнаты вышел рыжий доходяга в тяжелых очках и небрежно обнял Катю за стройную талию. Кто еще зачучила? «Игорь, познакомься, это Паша». «Очень приятно», — доходяга протянул мне костлявую руку. «Игорь, я тоже представился». «Вы с ним почти коллеги» улыбнулась мне Катя. «Игорь работает в прокуратуре». «Так, где мой правый ботинок? Извините, мне пора. Совсем забыл, у меня засада». «В прокуратуре, надо же! Хорошо, хоть не в управлении исполнения наказаний. Нашли бы массу общих тем». Веселого, дабы я не убежал, быстренько слиняла в комнату. «Ладно, попьем чайку. О делах наших скорбных покалякаем». Гостей в комнате было немного. Кроме Кати, Ксюхи и прокурора, еще одна пара лет 30. Внешне ничем не примечательны, не буду отвлекать на них ваше внимание. Они тоже представились, но я сразу же забыл их имена. Я занял свободное место за столом. Ксюха тут же подсела ко мне. Именинница поставила еще одну чашку и налила зеленого китайского чая. Рыжий приземлился прямо напротив меня. «Сейчас допрашивать будет». «Ксюша сказала, это из местного отдела». Я как в воду глядел. Придется включать интеллект. Да, с Булгаковым в одном кабинете. «С Сашкой? Обрадовался прокурорский. Класс! Мир, как говорится, тесен. Он раньше в нашем районе работал. Как женился, сюда перевелся. Ездить поближе. Знаю. Не развелся еще? А то у них были трения. Нет, но собирается. У него, между нами говоря, новая тема. Блондинка без шоколада. «Врать, так от чистого сердца». «О, это в его ключе», — хмыкнул Игорь. «Удивлюсь, если всего одна». «И зачем женился? Он и семья, понятия несовместимы. Но в остальном нормальный мужик. Наш». «А с чего это он решил, что я их?» «Вдруг я оборотень? Или, наоборот, честный, а они оборотни?» «Видимо, глазик наметан». «Кошмар, неужели я так на мусорюгу похож?» У меня же на лбу четыре года колонии написано. Помню, случай был. Рыжий мечтательно закинул ногу на ногу, прихлебывая чаек. Маньяка мы с ним поймали. Правда? Обрадовалась Катя. Настоящего маньяка? Да. Чисто логикой взяли и знанием преступной психологии. Ух ты, расскажи. Давай-давай, поделись опытом. Это было в степях Херсонщины. Девчонку на стройке нашли. Асфиксия. Шнурком задушена. Изнасилована. С дискотеки шла одна, провожатого. Глухарек капитальный. Я не понял, он анекдот рассказывает или реальную тему. Улыбка, как у бегемота. А стройка как раз на булгаковской земле. Ну, как обычно, бригаду тут же прислали. Командиров кучу. Он, Паша, знает. Как не знать, столько лет в органах. Уже старлей. Согласно киваю и беру плюшку. Бардак, одним словом. Все мечутся, орут друг на друга, а как раскрывать, никто не знает. Я от прокуратуры дежурил, выехал, протокол осмотра сбацал, дело возбудил, а потом мы с Сашкой заперлись у него в кабинете, чтобы никто не мешал, и стали прикидывать, что делать будем. Для разминки беленькую раскатали. Сашка вообще-то опер не пьющий, но запас всегда держал. После беленькой на коньяк перешли. Тоже запас? — поинтересовался я. Не, сбегать пришлось. Короче, продолжили. Ну, а после коньяка про логику вспомнили, основанную на судебной психологии. А что нам говорит психология? Что преступники, особенно маньяки, очень часто возвращаются на место происшествия. Зачем? Одному Богу известно, но возвращаются. А почему наш вернуться не может? Я тут же командую в дежурную часть срочно засаду на стройку двух участковых. Всех подозрительных тормозить и проверять на причастность. «А как это проверять?» — спросила Ксюха. «Допустим, я честный человек. Никого не убивала, а ко мне подходят милиционеры и начинают проверять. Каким интересным образом?» а это тебе потом Паша объяснит», — хохотнул рассказчик. «В общем, участковые засели на стройке и секут. Видят, мужичок идет. Они к нему. Документики для начала. А тот как рванет прямо через кучу песочную. Хорошо, мужики спортивные были. Не пили почти, догнали минут через сорок. И что оказалось? Этот козел девчонку и придушил. И не только ее одну. И, как мы грамотно и предположили, вернулся на место происшествия проверить, не наследил ли, и получить удовольствие от воспоминаний. Премии и награды, между прочим, получили все, кроме нас с Сашкой. Какая-то гнида стуканула, что мы бухали. Лексикон у него, как у сапожника, не дзюндзюй. В нашем трактире культур не разговаривают. «А вы-то своего разбойника когда поймаете?» «Это он мне. Как бы ему помягче ответить?» «Ловим». «Что за разбойник?» — переспрашивает неугомонная Веселова. Молча ей чай не пьется. «Это тайна следствия», — вспомнил я ментовский оборот. «Да ладно!» — опять ржет прокурорский. «Любите вы опера тумана напустить? Полгорода знает!» Пряник у них один завелся. В подворотнях на теток, э, виноват, барышень, нападает. Почерк у него конкретный, без лирики. По глазам кастетам или чем-то вроде. Чтобы барышня не увидела и опознать не смогла. Пока она в отключке, забирает все, что есть ценного, и куку. -ку. Четыре эпизода за месяц. Ценности, ладно. А лицо на всю жизнь испорчено, никакой пластикой не исправить. По всем районам ориентировку дали, а ребята всю резину тянут, поймать не могут. Чего же вы так? Все. И даже Ксюха почему-то осуждающе посмотрели в мою сторону. Угу. Сейчас встану и побегу ловить. Не люблю, если честно, отдуваться за чужие грехи. За свои, правда, тоже. Ладно, пускай таращится. Лишь бы не спрашивали ничего про опасную и трудную службу, которая, на первый взгляд, как будто не видна. А то похвастаться особо нечем. Разве что рассказать, как на нашу зону упаковали бывшего гаишника и как его весь срок петушили нормальные зэки. «А как у вас, кстати, с коррупцией?» — подхватил криминальную тему третий гость, кажется, Витя. «Недавно с высоких трибун пообещали покончить. Кончаете?» «Я тебе, как представитель прокуратуры, скажу прямо», — взялся отвечать Игорь. «Все это — фуфло собачье. Никуда коррупция не денется. Она неизбежна как смерть и налоги. Мало того, я уверен, что без нее никуда». «Это ты про себя?» — удивилась Катя. «Это я про всех. Приведу на примере дипломированный юрист. Да у нас прапорщики грамотнее говорили. «У моего дядюшки домик в деревне», — продолжил Игорь, — «в глухомане, на границе двух районов. И что мы видим? В одном районе бардак, пьянство, нищета, безработица и прочие застойные явления, вроде веерного отключения электричества. Крестьяне лес воруют, этим и живут. А через речку, в другом районе, совсем иная картина. Льняной комбинат, хорошие зарплаты, Клубы, лагеря пионерские. Дороги обратно отремонтированы. Все довольны и, возможно, счастливы. В чем секрет? За речкой Финляндия, предположил Витя. Нет, тоже Русь-матушка, дело в главе. Я имею в виду в барине. В главе администрации. Первый честный ни копейки не берет. Принципиальный с коррупцией борется, браконьеров ловит. В покосившемся доме с понтом живет. Типа, глядите, я как все. Ну и народ его вжо... <къем> пардон, в дерьме. Зато на втором, по слухам, клейма ставить негде. Откаты, взятки. Но зато и народ не бедствует. Выделяет, к примеру, правительство районам деньги из бюджета на развитие. Деньги лежат в Министерстве финансов. И когда они поступят в район, зависит от конкретного человечка из упомянутого министерства. Либо в январе, либо в декабре. Первый барин честный будет ждать до декабря, пока инфляция эти деньги не сожрет. А второй... Не ждет 5% отката человечку, можно развиваться. Теперь риторический вопрос. Где лучше жить? Лично я выбрал бы второй вариант. Да, звучит цинично, но зато искренне. И 99% в нашей стране ответят так же. И не только в нашей, кстати. Посмотрите на Италию. Берлускони тоже не белый и пушистый. А поменяли его на честного, и что? Быстро наелись. Неаполь в мусоре утонул так что коррупцию надо принять как данность это по большому счету двигатель прогресса я мог бы привести еще массу примеров но не буду игорь закончил монолог и потянулся к плюшкам а ты как считаешь как то грустно спросил у меня ксюха не знаю что ответить можно конечно понтануться типа всем одинаково хорошо никогда не будет если пребывает в одном месте убывает в другом сколько не откатывай найдется тот кто откатит больше но с другой стороны В той же тюрьме хорошо жилось тому, кто материально дружил с администрацией, потому что у администрации маленькая зарплата, но высокие потребности. Публика с нетерпением ждала моего ответа. На всех откатов не хватит. Сюх, наших-то никого больше не встречала? Я плавно сменил тему. «Паша с Ксенией — одноклассники», — пояснила окружающим Катя. «Нет, никого. От вы письмо получила по интернету. Привет тебе передает». «Так-так». Любопытно. Да? Ну, ты ей тоже передавай. Интересно, Ксюха написала, кто я по профессии и как помог вернуть ценную флешку? Но переспрашивать не решился. Хорошо. Представляете, она недавно экзамен сдавала для получения гражданства. И знаете, что ее спросили в первую очередь? Никогда не догадаетесь. Слова гимна? Попытался счастье прокурорский. Мимо. Наверное, кто лучше бомбардир НХЛ? Со смехом предположил Витя. «Не буду мучить», — сжалилось весело «Ее заставили заниматься ресайклингом». «Это стриптиз, что ли?» — раскатал губу Игорь. «Сортировка мусора. Поставили бак и предложили перебрать. Стекло отдельно, пластик отдельно, бумагу отдельно. Представляете? Они на чистоте помешаны». На да, дикари», — выразил общую мысль сотрудник прокуратуры. «Я допил чай. Редкая гадость. У Геры средства от лишая вкуснее». По привычке закусил маринованным огурцом. «Понравилось? Давай еще налью». Катя подняла чайник. «Да, вкусно, но наливать не надо. Нам пора уже. Мне еще в отдел». «А мне добавь», — протянул кружку рыжий. «И не только чая. Я сегодня не на дежурстве имею право. Хотя на дежурстве тоже имею». «Ну, вы уж постарайтесь этого злодея поймать», — попросила Катя, когда я поднялся из-за стола. «А то по улице ходить страшно. Изуродуют еще». «Как же? Поймают!» — рассмеялся Игорь. «Они сейчас последние в городе по раскрываемости. Шефа вот-вот скинут. Или уже скинули?» И опять был вынужден вступиться за честь совершенно незнакомого мне недоделка. «Упок развяжется скидывать. А раскрываемость — это временные трудности». «Ну, конечно, кто бы сомневался?» — опять хихикнул Рыжий. «Не нравится мне этот типаж. Понтов много. И воп, в скобскую десантную дивизию строгого режима на пару деньков, к тому гаишнику в компанию. Мигом бы угомонился. Я по старинному десантному обычаю незаметно сунул в карман джинсов пару плюшек и поднялся из за стола. Благодарю. Привет, Булгаково, передавай. От Ершова. В прихожей Катя протянула мне руку. Было очень приятно познакомиться. Ах, какие глазки. И чего она в этом рыжем клоуне нашла? Гораздо симпатичней клоун белый. Вроде меня. Мне тоже защищайте нас они себя то защитить не могут донеслась из комнаты клоунской репризы достал умник жаль мы не в эрмитаже поглядели бы кто кого защищает катя обнялась и поцеловалась с ксюхой поблагодарила за подарок произнесла дежурная созвонимся пока пока после чего мы покинули чужую жилплощадь спускались пешком по страшной темной лестнице иногда на ощупь ты на машине Спросила Веселова между девятым и восьмым этажами. «Ах, да, я ведь и забыл, что у меня есть машина». «А зачем? Ты ж хотела узнать, посуд тебя или нет. Придется идти пешком». «Да, да, конечно. Еще и лучше». «Ничего хорошего, но...» На пятом этаже я поскользнулся на чем-то подозрительно неприятном и загремел по ступенькам, сильно потянув ногу. И только неимоверным усилием воли сумел удержать себя в рамках приличий. «Засранцы! Убью козлов!» «У нас тоже катушки часто воруют», — поддержала тему Веселова. «Ты не очень ошибся. Я мужественно простонал. «Нет». Ну вот и первые неприятности. Удивительно, что они не начались раньше, после истории с флешкой. Чувствую, еще аукнется. Веселова как заколдованная. Одни проблемы из-за нее. Признаюсь вам откровенно, что рубить хвосты я не умею. У меня нет специальных очков с зеркалом заднего вида, нет фотографической памяти, нет напарника в кустах и спутникового навигатора. Придется учиться по ходу пьесы. Сейчас на улице народу немного. Надеюсь, не промахнусь. Мне вообще кажется, что Ксюха нагоняет страху. Ну зачем какому-то клиенту, даже сильно обиженному, устраивать слежку? Компромат собрать? Бред. По голове настучать? Для этого не нужно играть в шпионов. Встреть у подъезда и стучи, сколько влезет. Но моя задача не рассуждать, а действовать. Как подобает настоящим профессионалам. Перед дверью подъезда я попросил Веселову подождать и сначала вышел сам. Осмотрелся: ряды припаркованных машин. Поддатая компания на детской площадке, подаркой негры избивают скинхеда, выкрикивая долой ксенофобию. В общем, ничего подозрительного. Я завязал шнурок, потер ушибленное колено и позвал Ксюху. Она, как в прошлый раз, схватила меня под руку, и мы направились навстречу опасностям и приключениям, мужественно обходя препятствия в виде собачьих меток. Примерно раз в минуту я под благовидным предлогом оглядывался. Если за нами и следит какой-нибудь чел, то я его срисую. Белые ночи стоят на пороге, и мне не понадобится прибор ночного видения. Катя очень хороший человек. Продолжила щебетать веселого, вместо того, чтобы следить за вероятным противником. «Я так рада, что у них с Игорем все хорошо. Наконец-то ей повезло». «Сомневаюсь. По-моему, какой-то он недоделанный. Гонору, как у Гитлера. Подумаешь, прокуроришка». «Главное, Катя с ним хорошо. А недостатки есть у каждого. Знаешь, мне кажется, что достоинство человека — это умело замаскированные недостатки. Не у всех, конечно, но у большинства. Например, если человек показательно щедрый, Возможно, он в душе жадина. Если добряк, то злой. Наш шеф в офисе душка, а дома, говорят, от него все стонут. И наоборот, многие почему-то стесняются своих истинных достоинств. Добрый человек зачем-то прикидывается злодеем. Вроде так почетней. Ты согласен? Я таращился по сторонам и прозевал ход ее рассуждений, поэтому утвердительно кивнул. Да, наверное. Так и Игорь. Наверняка он добрый, светлый человек, Но зачем-то надевает такую маску. Стесняется своей доброты. Ну, она сказанула. Прокурор стесняется своей доброты. Взятки, наверное, брать не стесняется. Да людей невинных по заказу сажать. А доброты стесняется. Бедняжка, надо ему розового зайчика подарить. Ты ведь тоже добрый, а хочешь казаться другим. С чего ты решила, что я добрый? Это сразу не объяснить. Иногда людей чувствуешь. Вообще, вы с Игорем молодцы. Сейчас органы только ленивой грязью не поливает. И оборотни, и взяточники. Но я, например, не могу представить, чтобы ты брал взятки. Это для тебя противоестественно. Тут она трижды права. Действительно ведь, не беру. Не дает никто. Поэтому согласно кивнул гордой головой. Ты в милицию пошел, потому что добрый. Видела бы она добряков из лагерной администрации или тайфуна. Тайфун — силовое подразделение внутренних войск. Тоже, по большому счету, менты. Какие ж они славные. И, главное, весят много. Килограмм по сто доброты на брата. Не спрячешься, затопчут. У нас разные работают. А помнишь, ты мне место в метро уступил, когда нас в Эрмитаж возили? Никто из наших ребят не уступил, кроме тебя. Я ж говорю, добрый. Чего она про доброту заладила? Не мог я ей уступить место по определению. Меня бы заклемили позором порядочные сверстники, а на физкультуре забросали бы гранатами для метания. Нас возили в Эрмитаж? Конечно, на выставку импрессионистов. Да, что-то было. Я тогда купил пирожок в ларьке, и у меня прихватило живот. Аж сидеть не мог, пришлось встать. Она и на свой счет приняла, и до сих пор помнит. Точно чокнутая. Надо с ней ухо держать в остро, психи непредсказуемы. Уступить место женщине — это нормально. Здесь не надо быть добрым или злым. А почему ты именно мне уступил? Ну, просто ты рядом стояла. Только поэтому? Не поверишь, я хотел тебе понравиться. Есть вопросы, на которые нет честных ответов. Этот один из списка. Опять меняем тему. Вон, сзади чел идет. Оглянись, только осторожно, как бы нечаянно. Не похож на того, лысого? Веселово, понимающе кивнула и резко повернула голову. «Ой, Паш, это же женщина!» «Уверена? Хороший грим из унитаза фен сделает». «Что ж я, слепая?» «Черт!» «Теряю навыки». Попытался работать на слух. Прокол. Следующие десятка три метров мы прошли в тишине, нарушаемой лишь криком чаек возле мусорных баков и звуками военного оркестра, готовящегося где-то к параду. Ничего похожего на хвост я пока не замечал. А вот и Эрмитаж. Наш Эрмитаж районного масштаба. Он уже закрылся и спит. Но даже во сне пахнет пивом. «А у тебя был кто-то?» «Я имею в виду женщин». Опять полезла в душу веселого. «Что у нее за пионерские разговоры? Она ведь уже спрашивала про жену с детьми». «Жены? Нет, точно. С детьми вероятность один к двадцати пяти». «Было. Встречался с одной. По-взрослому. Недели две. Но тут вернулся ее муж из командировки. Убивать его сразу не стал, так приложил разок, когда он утюг схватил. Она с ним осталась. А ты почему разошлась? Обычно при упоминании бывших супругов люди морщатся, но Ксюха только улыбнулась. Так вышло. Мы квартиру снимали. По вечерам Коля репетировал. На виолончели. Это довольно громко. Как-то пришла соседка сверху, попросила не играть, мол, мешайте. Коля на другой день стал играть еще громче. Имеет право до одиннадцати. Соседка снова к нам. Поругались даже. Она милиции пригрозила. Но Коля не успокоился, хотя он не конфликтный человек. Я даже сама стала просить, чтобы потише играл. В общем, она опять с претензией. А через месяц он к ней ушел. совсем. Он, оказывается, специально громко играл, чтобы она заходила. Влюбился. Я его не осуждаю, хотя сильно переживала. Это не зависит от человека. Они до сих пор вместе. Мальчик родился. Ну ты даешь. Надо было дверь ей бензином облить и подпалить для начала. Ты серьезно? У меня бы так жену увели, тихой сапой. Разобрался бы конкретно. Здесь сила не поможет. Да и зачем? И сколько вы прожили? Два месяца. А как он ухаживал, ты не представляешь. Целый год. Цветы, стихи. Один раз даже на виолончели под окном играл. Знаешь, что оказалось самым болезненным? Разочарование. Не будь этой помпы, я бы не так переживала. Вообще разочаровываться в людях очень больно. Вот поэтому я и не женюсь. У нас охранник в офисе, ему под 60 уже. Так он свою жену до свадьбы знал 8 дней. И живут счастливо всю жизнь. Здесь не угадаешь. Я бы тоже много чего мог порассказать. Со мной в колонии один еврейчик из Ростова сидел. Сразу с шестью тетками переписывался, знакомился по журнальным объявлениям. Каждый в любви клялся, жениться после звонка обещал, и каждая ему передачки слала. Хорошие такие передачки, богатые. А потом все шестеро его встречать приехали, с цветочками и колечками обручальными. Только не встретили. Он накануне освободился, до сих пор, наверное, ищут. И вряд ли найдут, потому что фотографии он слал всем разные, то есть чужие. Одной, кстати, послал Джонни Деппа. Та не просекла. Хозяину, в смысле начальнику колонии, показывала, не у вас ли сидит. Да, у нас, в седьмом отряде, за пиратство на Карибах. Остаток пути мы прошли молча. Когда Веселова хотела заговорить, я прикладывал палец к губам, дескать, не мешай работать. Мы тут не под луной, если, помнишь, гуляем. Никто к нам не подходил, сигаретку не спрашивал, по лицу не бил и не грабил. Даже скучно как-то. Хоть бы медведя встретить дикого, побегали бы». Возле подъезда она, продолжая держать мою руку, словно утопающий свисток для отпугивания акул, предложила. «Зайдем на минутку? Я боюсь одна по лестнице». Живи она выше второго этажа, я бы еще крепко подумал. А на первый не жалко. «Зайдем». Заглянул внутрь, решив убедиться, что засады нет. Как и 10 лет назад, полный мрак. Хоть с собой лампочку носи. Ксюха долго искала в сумочке ключ. Минуты две. Я уже начал нервничать, не потеряла ли, и не придется ли лезть в форточку. Наконец нашла. Тут позвонил Геру и предложил срочно прибыть к месту несения службы. Предложил громко, но я вовремя прикрыл трубку. «Павлуха, давай прямо сейчас ко мне! Такие чиксы! От одного вида в...» Я закашлялся, чтобы веселово не расслышал окончание реплики. «Постараюсь, только в отдел заскочу». «Какой еще отдел?» «Богадельню Керимовскую?» «Так точно. Надо забрать кое-что». «Правильно, бухла захвати. Мне водки девкам шампанского, ну ты знаешь. ждем Я отключил трубку. «Булгаков просит подстраховать. Он в засаде, в шахте лифта. Катушечников ловит». Сюха мгновенно погрустнела. «Странно. Не все ли ей равно, в засаду я отправляюсь или на разврат?» Она открыла дверь. «Не зайдешь?» Мне вообще-то не жалко, но... Какой смысл? Чай уже попили, да и напарник ждет. Ну, если хочешь. Ладно, ты же спешишь. В другой раз. Спасибо, что проводил. Я пожал плечами, мол, не за что. По-моему, за тобой никто не следил. По крайней мере, сегодня. Но если что, звони. Рога обломаем. Пока, Паша. Ой, подожди. Я же совсем забыла. Вот. Она опорылась в сумочке, достала небольшую пластмассовую коробочку и протянула мне. Это тебе, за хлопоты. Я открыл крышечку «Авторучка» с нарисованными иероглифами, красным дракончиком и кисточкой на конце. На конце у авторучки, а не дракончика. Ты говорил, что приходится много писать. Спасибо, Ксюх, конечно, но я бы тебе и так помог. Без базара. Бери, бери. Мне будет приятно, что ты будешь писать моей ручкой. Пока, Пашенька. Она нехотя закрыла дверь, словно в квартире вместо спокойствия и уюта ее ждали ткацкий станок и надсмотрщик с плетью. Я ушел не сразу. Почему-то нутро царапало легкое чувство вины. Впрочем, какая вина? Попросила, проводил. Сам не знаю, зачем я приложил ухо к двери. Услышал, как она набрала номер стоящего в прихожей телефона. «Алло, Катюша, мы дошли, все в порядке. Спасибо за вечер. Ты очень понравилась Паше». И Игорь тоже. Нет-нет, он все время такой. У нас все в порядке. Конечно-конечно, обязательно передам. Целую. Спокойной ночи. Странно. Она ничего не сказала насчет слежки. Блин, а что это вы делаете, благородный мистер Угрюмов? Подслушиваете чужие базары? Западло, товарищ старший лейтенант. Я вышел из подъезда, посмотрел на небо. Сейчас сориентируюсь по звездам и выберу кратчайший путь в Герину гавань. Шучу, дорогу к приятелю я найду безо всяких звезд, даже в полной темноте. Скажу откровенно, соскучился я по нашим вечеринкам. Прекрасно устроен человек, вроде бы все осточертело, вроде бы все обрыдло, ничего нового не увидишь, а проходит неделя-другая и снова тянет. Это я не только о гульбе, но и об остальном. Например, о работе на урановых рудниках и лесоповале. Как идти? Через заброшенный футбольный стадион, что было бы короче, или дворами, дабы не нарваться на бродячих животных, любящих по ночам погонять мяч и покусать случайных болельщиков. Из открытого окна лились страдания солиста Green Day «Разбуди меня, когда кончится сентябрь». После певицы Максима это самая популярная вещица в нашем трактире, хотя и старенькая. И какого рожна Ксюха завела эти пустые разговоры про доброту и достоинство? Лучше бы анекдот рассказала или про Голубеву. Что там еще в письме? Скучает по родным подворотням? В Канаде ведь ни одной нормальной подворотни нет. Все вылизано до тошноты. А что не вылизано, рекламой и прикрыта. А эта фраза по телефону «У нас все в порядке». «У кого у нас?» «У меня с ней?» Я о чем вообще речь?» Со слежкой, опять же непонятно. Неужели она серьезно думает, что за ней кто-то будет следить? Хотя, если допустить, что она того, на учете состоит, тогда все объяснимо. Паранойя для подобной публики — вещь обычная. Жалко Ксюху. Человек-то неплохой. Пока я рассуждал, стоя как дурак возле ее подъезда, скрипнула дверь соседнего дома. Разумеется, я обернулся. Не хвост ли? Паранойя, оказывается, передается воздушно-капельным путем. Мужичок. Невзрачный и серый, как моя жизнь. Лет 30, среднего телосложения, рост выше среднего, лысый, одет не от Кардена, питается не на Невском. Лысый? Мужичок как-то подозрительно от меня шарахнулся, словно любовник, застуканный другим любовником. Потупился, сделал шаг обратно за дверь, но тут же притормозил. Нерешительно постоял, присмотрелся ко мне и лишь затем, переложив тяжелую спортивную сумку из одной руки в другую, наконец вышел. Не оглядываясь, быстро, насколько позволял груз, двинулся в противоположную сторону. Так, Аксюха, похоже, не фантазерка. Неужели действительно следит? А в сумке что? Прибор ночного видения или крупнокалиберный бинокль? С крыши наблюдать. И направленный микрофон. Чего он оглядывается через секунду? Сейчас уточним. Эй, приятель! Он не остановился, наоборот, прибавил. Типа не слышал хотя в такую звездную прекрасную ночь и слепой услышит. А я ненавижу, когда меня игнорируют как класс и не слышат. «Слышь, чудило, к тебе обращаюсь!» Никакой реакции. «Это уже наглость. Вдруг у меня проблемы какие, и я прошу психологической помощи. А он даже не оборачивается». Точно, на хвосте висел. Догнал, притормозил наглеца с плечо. «Сударь, не окажете ли честь выслушать меня?» «Алло, что со слухом?» Он тут же повернулся и опустил сумку на асфальт. «Я хоть и не обладаю нюхом сомелье, но выхлоп от средства для мойки окон узнал. На зоне многие им догонялись. А сам вонючий, как сыр роклет. Да и личка не ведущего СНН. Не занимается общественно полезным трудом. Чушкарь, одним словом, если не черт. Таким только подшконкой место. Че надо?» Грубо я бы сказала откровенно грубо. «Откуда так поздно?» «А тебя колышет?» «В общем-то, не колышет. Скажу больше, если бы меня ночью спросили, куда, мол, держишь путь, я в лучшем случае послал бы любопытного на. Но я первым бросил перчатку и останавливаться не имел морального права. Колышет. Поговорить хочу». «А кто ты такой?» Мужик уловил в моем голосе неоптимистические нотки и не рискнул на открытую конфронтацию. «Когда узнаешь, огорчишься», — уклончиво ответил я и нежно погладил на грудный карман пиджака. «Сумки что?» «Да так, вещички забрал. От жены бывшей». Я бы на его месте заехал мне в морду. А этот начал оправдываться. А кто оправдывается? Виноватый. Я почувствовал прилив вдохновения. «Ночью?» «Так днем работы. ну «Ну-ка, расстегни». Он опять проигнорировал мою просьбу. «Может, договоримся, а?» Мужик вытащил из кармана мятую сотню. «По-людски, а?» «Прикольная ситуация, согласитесь». Все равно, как встретить в метро Абрамовича с картонкой «Умерла мама, помогите на Челси». Подходите к совершенно левому гражданину, просите показать, что в сумке, а он, вместо того, чтобы позвать на помощь или просто послать, протягивает сотенную. Прогуляйся едок по дворам, и тысячную соберешь. Может, заняться этим промыслом. Я хотел было взять, но вовремя вспомнил, что в стране объявлена война с коррупцией. «В жопу себе засунь! Открывай по-шустрому!» Мужик нагнулся к сумке и вдруг, развернувшись, сиганул в ближайший кустарник. «Не поверите, но я сиганул следом!» Причем мозг спрашивал, «Что ты делаешь, Павел?» Но ноги бежали сами по себе, и гораздо быстрее, чем ноги мужика. Финишировали возле стадиона. «Новый рекорд арены!» Когда до ленточки оставались считанные секунды, и беглец понял, что не уйдет, он повел себя неспортивно. Затормозил, развернулся и выбросил вперед кулак правой руки. «Ага, помечтай, юниор!» Нырок вниз и ответная комбинация «корпус, лысый глава, корпус». Нокаут. Без иллюзий. Потом я поставил его на ноги, заломал руку за спину и потащил назад к сумке. «Надо поторопиться, а то упрут несознательные сволочи». Интересно, все-таки, что в ней? Чудеса шпионской техники? До Геры я не дошел. Не знаю, что со мной случилось и почему вдруг расхотелось романтики и прочих телесных радостей, но точно не потому, что пожалел денег на шампанское и водку. Не подумайте, я не жмот. И не потому, что завтра утром на дежурство в трактир. Какая, блин, разница? Считайте, что я заразился от Ксюхи расстройством души. Виноват рассудка. Душа у меня и так расстроена. Тупо притащился домой, отключил мобильник и, не почистив зубы, упал на диван. Разбудите меня, когда кончится сентябрь.